Глава 10 Роза. У меня раскалывается голова. Я со стоном приоткрываю глаза и тут же щурюсь от солнечного света. Я лежу на шёлковых подушках, а запах сандалового дерева свидетельствует о том, что я не дома. Чёрт, а где же я? Я резко поднимаю голову и вижу перед собой Луку. Он опирается на локти, поддерживая голову. И давно он тут? — Как ты себя чувствуешь? Усталым голосом спрашивает он. «Я тру лоб. Главная боль настолько сильная, что я едва ли могу думать. Вроде нормально. Как долго я пробыла в отключке?» Его острые скулы напрягаются, а зелёные глаза темнеют. «Пять дней. Последние несколько дней я совсем не помню. Помню только тошноту и боль. Чувствую себя совершенно ужасно». Откинув одеяло, я с удивлением понимаю, что одета в чёрную футболку и тёмные треники. Я не помню, чтобы надевала такую одежду. Свесив ноги, я глубоко вдыхаю, пытаясь остановить головокружение. Никогда в жизни ещё не ощущала такую слабость. И не хочу испытывать это снова. Когда я медленно поднимаюсь на ноги, Лука подходит ко мне, готова в любой момент подхватить, если потребуется. Я перевожу дух... А он стоит рядом. «Я здесь, чтобы помочь тебе». не хватаюсь за его руку, поскольку все еще не могу стоять на ногах. «Мне чертовски стыдно», — шепчу я. «Даже мой похититель не должен видеть меня в таком состоянии». «Ты молодец, Роза, ты справляешься». Он стоит рядом, такой сильный и непоколебимый, словно монолитная скала. «Я икаю, мои эмоции зашкаливают». Мне жаль, что тебе пришлось на это смотреть. Уверена, ты не на это рассчитывал, когда решил меня похитить. Он кладёт свою тёплую руку поверх моей. Дело не во мне. Если тебе нужна помощь, чтобы избавиться от этого, то я только рад помочь. Он не знает, от чего именно я пытаюсь сбежать. готова поспорить, если бы он знал, насколько я испорчена, он бы ни за что так не сказал. Никто бы не сказал. Сделав шаг вперёд, я спотыкаюсь и падаю Луке на грудь. Его сильные руки подхватывают меня, и впервые в жизни я чувствую себя в безопасности. Конечно, это лишнее, учитывая все обстоятельства. Это же враг моего отца. Глава мафиозной организации. Но сейчас он — это всё, что у меня есть. Из всех зол в моей жизни Лука меньшее. Я на секунду закрываю глаза, прислушиваюсь к его успокаивающему сердцебиению. «Слушай, давай я отведу тебя в ванную, а потом приготовлю тебе завтрак». Оба варианта звучат просто отлично. Мне хочется рыдать от счастья, что он готов проявить такую заботу. Это весьма непривычно, но невероятно приятно. «Давай». Я долго отмокала в ванной, а теперь смотрю в зеркало на свое отражение без косметики. Кожа немного прозовела, в глазах появился блеск. Может, у меня действительно получается? Я давно уже не была трезвой так долго. Дрожь в руках напоминает о том, что я всё ещё в процессе борьбы. Открыв дверь в гардероб, я удивлён нахаю. Лука сказал, что привёз кое-какую одежду, но я не думала, что это окажется полный набор. Я провожу рукой по вещам, кофты, джинсы, разноцветные кружевные рубашки. Его костюмы висят в дальнем углу. Рано или поздно, думаю, мне придётся перенести всё в другую комнату. Лука явно не захочет, чтобы я вот так захватила его жизнь. Выдвинув один из ящиков, я нахожу аккуратно сложенное нижнее бельё. Всё чёрное. Я натягиваю трусики, надеваю леггинсы и толстовку. Среди всего прочего, тут есть даже резинки для волос и средства по уходу за кожей. Сумочка со всем этим лежит на тумбочке. Лука уже видел меня в самом худшем виде, и сейчас мне хочется произвести лучшее впечатление. Хотя бы для того, чтобы согнать тень беспокойства с его лица. Захватив сумку, я возвращаюсь в ванную, чтобы сотворить немного волшебства. Выравниваю тон кожи, а растрёпанные волосы собираю в домашний пучок. Когда я спускаюсь по лестнице, запах готовящегося завтрака вызывает урчание в желудке. Напевая какую-то мелодию, Лука переворачивает блинчики. «И почему я не заметила раньше, что на нём облегающие чёрной футболкой тонкие серые треники, позволяющие рассмотреть каждую чёртову мышцу?» Он поворачивается ко мне и улыбается. «Ого!» — шепчет он, а затем возвращается к готовке. Я залезаю на барный стул возле кухонного стола, чувствуя, как горят мои щёки. Лука ловко нарезает фрукты и делает начинку для блинчиков — А я нетерпеливо облизываю губы, когда он ставит их передо мной. Я не могу передать словами, насколько вкусно пахнет это угощение. Выглядит великолепно. Он подмигивает, присаживаясь за стол рядом со мной. Я пытаюсь незаметно посматривать на то, как он ест, как напрягаются его скулы. Через мгновение он останавливается, вопросительно смотрит на меня. «Что случилось? Ты не голодная?» Голос Луки возвращает меня в реальность, и как долго я пялилась на него. «Ага, я... я...» Дерьмо. Я отвожу взгляд и поспешно запихиваю в рот еду, чтобы избежать дальнейших разговоров. Он с тихим смехом возвращается к своей тарелке, а у меня в животе возникает тёплая дрожь. Я быстро расправляюсь с завтраком, и, чувствуя необходимость отплатить за доброту, принимаюсь собирать тарелки, но Лука останавливает меня. Его прикосновение вызывает мурашки, и я замираю. Отодвинув стул, Лука забирает тарелку из моей руки. «Сиди, не вставай, я всё сделаю. Просто хочу помочь, не хочу быть бесполезной. Ты так много для меня сделал». Он хмыкает и отстраняется. Как только его рука исчезла, я начинаю скучать по его прикосновениям. «Какого чёрта? Это что-то новенькое». Я никогда не хотела, чтобы меня касались мужчины, но когда меня трогает Лука, это вызывает головокружение и создает странное ощущение безопасности. Пока он загружает посудомойку, я выбрасываю в мусорку остатки фруктов, напевая какую-то мелодию. Сегодня мне нужно по делам. Я и сам не знаю, во сколько смогу вернуться домой. Я улавливаю беспокойство в его голосе. «Господи, наверное, всё было совсем ужасно, раз он так волнуется и не хочет оставлять меня одну. Со мной всё будет хорошо, Лука». Вода обжигает мне руки, когда я смачиваю тряпку, чтобы протереть столешницу. Лука прислоняется к закрытой дверце посудомоечной машины и скрещивает на груди татуированные руки. «Уверена? Если нет, то я могу перенести тренировку с Грейсоном на другой день, чтобы побыть с тобой. Клянусь, сегодня уже намного лучше». Я просто посмотрю пару фильмов, а потом, может, посижу на балконе и подышу свежим воздухом. А изучение моего нового гардероба и вовсе займёт целый день». Сдерживая улыбку, я раскатываю рукава толстовки, чтобы он не заметил, как сильно дрожат мои руки. Он лезет в карман и пристально глядя на меня, протягивает телефон. Я не двигаюсь, пытаясь отвести взгляд от его изумрудных глаз. «Здесь ограничение». «Можно звонить только на мой номер. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне». Я беру телефон, но не спешу убирать руку, чтобы ещё немного насладиться теплом его тела. «Договорились? Можешь идти заниматься своими делами. Я займусь уборкой». Сделав несколько шагов в сторону, он останавливается, кладёт широкие ладони на столешницу кухонного стола. «Я серьёзно. Пожалуйста, не стесняйся позвонить». Такое проявление заботы вызывает трепет в моей груди. Обещаю. Я пытаюсь утихомирить сердце. Мы смотрим друг другу в глаза. Я не знаю, как долго это продолжается, но мы стоим в абсолютной тишине. Воздух, будто наэлектризован. Магия исчезает, когда Лука откашливается и отходит. Тогда до скорой встречи, детка. Подмигнув, он забирает свои ключи. А я прижимаюсь к столу, совершенно недоумевая, что, черт возьми, сейчас произошло.